«Из всего обоза, король!» – сказал Геленстерн. «Мы спасли лишь фургон, не считая рубайловых телег. От отряда осталось семеро лучников. По той стороне пропасти дороги уже нет, только щебень до да гладкая стена. Насколько позволяет видеть излом?» «Неизвестно, уцелел ли кто-нибудь из оставшихся, когда мост рухнул». Эйк из Денесли, выпрямившись, стоял перед королем, вперев него взор блестящих, лихорадочно горящих глаз. «Нас преследует гнев богов!» Сказал он, вздымая руки. «Видать согрешили мы, король. Это был священный поход. Поход против зла. Ибо дракон есть зло. Да, любой дракон есть воплощение зла. И я не прохожу безразлично мимо зла. Я давлю его ногами. Уничтожаю, как велят боги, и святая книга». «Что он мелет?» поморщился Богольд. «Не знаю», — сказал Геральд, поправляя упреж «Не понял ни слова». «Тихо!» — сказал Лютик. «Я пытаюсь запомнить, может, удастся использовать, когда подберу рифму?» «Святая книга гласит!» — окончательно разошелся Эйк. «Что и из бездны змей! Дракон отвратный, семь глав и десять рок имеющий! А на спине у него усядится дева в пурпуре и багрянце, и кубок золотой будет у нее в руце!» а на Чиле выписан будет знак всякого и полного распутства. «Я ее знаю!» — обрадовался Лютик. «Это Чилия, жена Солтеса Замирхальдера». «Успокойтесь, господин поэт», — произнес Геленстерн. «А вы, рыцарь из Денесли, говорите яснее, если можете». «Против узла, король!» — завопил Эйк. «Надобно поспешить с чистым сердцем и совестью, с поднятой головою». «А кого мы видим здесь? Краснолюдов? Кои есть поганцы, рождающиеся в темностях и темным силам поклоняются? Чародеев-богохульников, присваивающих себе божественные права, силы и привилегии? Ведьмака, кои есть отвратный проклятый извращенец, противоестественное творение? И как вы еще удивляетесь, что на наши головы пала кара?» «Мы дошли до предела возможного! Не надо испытывать божественную милость! Призываю вас, король, очистить от нечисти наши ряды, прежде чем...» «Обо мне ни слова!» — жалостно вставил Людик. «Ни слова о поэтах! А вообще-то я стараюсь!» Геральт усмехнулся Ярпину Зигрину, ласково поглаживающему острие засунутого за пояс топора. Краснолюд, развеселившийся, сколобился. Енифер демонстративно отвернулась. Притворяясь, будто разорванная до самого бедра юбка занимает ее больше, нежели слова Эйка. «Вы немного переборчили, милздарейк резко проговорил Деригарай. «Впрочем, уверен из благородных побуждений. Я считаю совершенно никчемным ваше мнение о чародеях, краснолюдах и ведьмаках. Хотя, мне кажется, все мы уже привыкли к таким речам». «Все же говорить так невежливо и не по-рыцарски, Милс Дарейк!» «Ей уж вовсе непонятно после того, как вы, а никто другой, бежите и подаете волшебную эльфовую веревку ведьмаку и чародейке, которой им угрожает смерть. И сказанного вами следует, что вам скорее следовало бы молиться, чтобы они упали!» «Черт возьми!» — шепнул Геральт Лютику. «Так это он подал веревку?» «Эйк, а не Дарига Раи!» «Нет!» — буркнул Барт. Эй, именно эй. Геральт недоверчиво покачал головой. Еннефер чертыхнула себе под нос и выпрямилась. «Рыцарь Эйк!» — сказала она с улыбкой, которую любой, кроме Геральта, мог счесть любезной. «Как же так? Я нечисть? А вы спасаете мне жизнь?» «Вы дама, госпожа енифер рыцарь чопорно поклонился. «А ваше красивое искреннее лицо позволяет думать, что вы когда-нибудь отречетесь от чернокнижества!» «Чернокнижие, — хотели вы сказать!» Богольд фыркнул. «Благодарю вас, рыцарь!» — сухо сказала Енифер. «И ведьма Геральд также вас благодарит!» «Поблагодари его, Геральд!» «До меня скорее удар хватит!» Ведьмак обезоруживающе искренне вздохнул. «За что же я, мерзкий извращенец? А моя безобразная лживая физиономия не сулит никаких надежд на исправление!» рейк вытащил меня из пропасти случайно, только потому, что я лихорадочно цеплялся за красивую даму. И виси я там один, Эйк и пальцем бы не шевельнул. Я не ошибаюсь, рыцарь?» «Ошибаетесь, господин Геральт», – спокойно отозвался странствующий рыцарь. «Никому из нуждающихся я в помощи не отказываю. Даже ведьмаку». «Поблагодари, Геральт, и извинись», – резко сказала чародейка. В противном случае ты подтвердишь, что, по крайней мере, в отношении тебя Ик был совершенно прав. Ты не можешь сосуществовать с людьми, потому что ты иной. Твое участие в экспедиции ошибка. Тебя сюда пригнала бессмысленная цель. Поэтому будет целесообразно отделиться. Я считаю, что ты и сам это понял. А если нет, то пойми, наконец. О какой цели вы говорите, госпожа?» Вклинился Геленстерн. Чародейка взглянула на него, но не ответила. Лютик Ярпин Зигрин усмехнулись, многозначительно, но так, чтобы чародейка этого не заметила. Ведьмак взглянул в глаза енифер Они были холодны, как лед. «Прошу прощения и благодарю, рыцарь из Денесли!» Наклонил он голову. «Благодарю всех присутствующих за мое непреднамеренное и поспешное спасение!» «Я слышал, когда висел, как вы наперегонки рвались мне на помощь! Прошу всех присутствующих простить меня!» за исключением благородной енифер которую я благодарю ни о чем не прося. Прощайте! Мерзость по собственной воле покидает благородную компанию, ибо вы у мерзости уже вот где сидите. бывает Лютик. Эй, Геральт! Крикнул Богольд. Не разыгрывай себя целочку, не делай из мухи слона, к черту! Люди! Со стороны устья ущелья бежал Козаед и несколько голопольских милиционеров. высланных на разведку. «Что такое? Че нарет?» поднял голову нищука «Люди! Ваши милости!» задыхался сапожник. «Отдышись, человечи!» сказал геленстерн засовывая большие пальцы за золотой пояс. «Хм! Дракон! Там дракон!» «Где?» «За ущельем! На равнине, господин Нон!» «По коням!» скомандовал Геллинстерн. «Нещука!» рявкнул Богольд. на телегу живодер на коня из за мной в галоп парни завопил ярпин Сигрин. в галоп мать вашу так эй погодите лютик забросил лютню за спину «Геральт, возьми меня на коня прыгай ущелье кончилось россыпью светлых камней все более редких образующих неправильную окружность за ними местность мягко понижалась переходя в поросшую травой слегка холмистую луговину со всех сторон замкнутую известняковыми стенами, в которых зияли тысячи отверстий. Три узких каньона, устья высохших потоков выходили на луговину. Богольд первым доскакал до каменного барьера, резко осадил коня, поднялся на стременах. «О, зараза!» сказал он. «О, чертова зараза этого! Этого не может быть! Чего?» спросил даригарай подъезжая. Рядом с ним енифер спрыгнул с телеги, Налегла грудью на каменную глыбу. Выглянула, попятилась, протёрла глаза. «Что? Что такое?» – крикнул Лютик, выглядывая за спины Геральта. «Что такое, Богольд? Дракон золотой!» Не больше, чем в ста шагах от каменной горловины ущелья, из которого они только что вышли, у дороги, ведущей к северной части каньона на куполообразном невысоком холме, сидело существо – Оно сидело изогнув правильной дугой длинную изящную шею, склонив узкую голову на выполклую грудь, оплетя хвостом передние выпрямленные лапы. Было в этом существе в его позе что-то невообразимо грациозное, что-то кошачье, что-то противоречащее его явной змеиной родословной. Несомненно, змеиной, ибо существо было покрыто слепящей глаза золотой чешуей с четким рисунком. Да, существо, сидящее на холме, было золотым, золотым от острых, зарывшихся в землю когтей до конца длинного хвоста, слегка шевелящегося между покрывающих холмик растений. Глядя на них огромными золотыми глазами, существо расправило широкие золотистые нетопырные крылья и так сидело. Неподвижное, как бы требуя, чтобы им любовались. «Золотой дракон», — шепнул Даригарай. Невероятно. Живая легенда. Не существует в мире чертова мать золотых драконов, заявил Нищука и сплюнул. Я-то знаю, что говорю. А что в таком случае сидит на холме? Трезво спросил Лютик. Обман какой-то. Иллюзия. Это не иллюзия, сказала Енифер. Это... это золотой дракон, проговорил Геленстерн. Самый настоящий золотой дракон. «Золотые драконы бывают только в легендах!» «Перестаньте!» — вклинулся Богольд. «Нечего дергаться! Любому болвану ясно, что это золотой дракон!» «Да какая разница, милздари! Золотой, синий, пёги в крапинку или клетчатый! Он невелик, делаем его в момент! Живодёр не щука, разгружайте телегу, вытаскивайте снаряжение! Тоже мне разница, золотой, не золотой!» «Есть разница, Богольд!» — сказал живодёр. «И большая!» «Это не тот дракон, на которого мы охотимся. Не тот, потравленный под голополием, который сидит в яме на драгоценностях и золоте. А этот сидит только на собственной заднице. Так на кой он нам лят?» «Это золотой дракон, Кеннет!» – буркнул Ярпин Зигрин. «Ты когда-нибудь такого видел? Не понимаешь, за его шкуру мы возьмем больше, чем вытащили бы из обычного сундучища с сокровищами!» «И к тому же это не ухудшит ситуацию на рынке драгоценных камней», добавила енифер нехорошо усмехаясь. «Ярпин прав, договор действует. Есть что делить, разве нет?» «Эй, Богольд!» — крикнул нищука с воза, с грохотом копая снаряжение. «Что надеваем на себя и лошадей? Чем эта золотая гадина может ударить? Огнем, кислотой, паром? А, хрен ее знает!» — задумался Богольд. «Эй, чародеи!» «Легенды о золотых драконах говорят, как такое чудо уделать!» «Как? А проще простого!» — крикнул Козаед. «Чё тут мурыжить? А ну давайте-ка сюда, животягу какую-никакую! Напихаем в неё чё-нибудь ядовитого и подкинем гаду, пусть сожрёт и того!» дригора искоса глянул на сапожника. Богольц плюнул. Лютик отвернулся. На лице его читалось отвращение. Ярпин Зигрин усмехнулся, уперев руки в бока. «Чего глазеете?» – спросил Казаед. «За работу надо решить, чем труп нафаршировать, чтобы гад поживее его заглотнул чем-нибудь жутко ядовитым, а травой какой, смердящей или гнилью...» «Ага», – проговорил Краснолютный, переставая его смехаться. «Ядовитая, паскудная и смердящая. Ясно, знаешь что, Казаед, получается ты...» «Что?» «Дерьмо ты, вот что...» «Мотай отседовый халтурчик, чтоб глаза мои тебя не видели!» «Господин Доригарай!» — проговорил Богольд, подходя к чародею. «Оправдайте хоть чем-нибудь свое присутствие. Припомните легенды и сказания. Что вам известно о Золотых Драконах?» Чародей улыбнулся, гордо выпрямился. «Что мне известно о Золотых Драконах, говоришь? Мало, но все-таки...» «Так, слушаю». «И слушайте! Слушайте внимательно!» вон там перед нами сидит золотой дракон живая легенда последняя быть может и единственная в своем роде существо уцелевшая от вашего неудержимого стремления убивать легенду не убивают я даригорай не позволю вам тронуть этого дракона понятно можете собирать шмотки притораивать в юки возвращаться по домам Геральт был уверен что начнется суматоха он ошибался «Уважаемый чародей», — прервал тишину Геленстерн, — «следите за тем, что и кому вы говорите. Король Недомир может приказать вам, Доригарай, приторочить в юки и убраться к черту. Но не наоборот, вам это ясно?» «Нет», — гордо ответил чародей. «Не ясно, ибо я, Доригарай, мне не может приказывать король, владение которого можно охватить взглядом с высоты чистокола». огораживающего паршивую, грязную, прости господи, засранную крепость. Известно вам, милстер Геленстерн, что стоит мне произнести заклинание и шевельнуть рукой, как вы превратитесь в коровью лепешку, а ваш недозрелый король в нечто непроизносимо худшее, вам ясно? Геленстерн не успел ответить, потому что Богольд... Подскочив к Даригораю, схватил его за плечи и повернул к себе лицом. Не щука и живодер молчаливые и угрюмые высунулись из-за спины Богольта. «Послушай-ка, господин магик», — тихо сказал огромный Рубайло, — «прежде чем шевелить руками-то, я мог бы долго толковать тебе, уважаемый, что обычно делаю с такими засранными... Я мог бы долго толковать тебе, уважаемый, что обычно делаю с такими засранными легендами и дурацкими трепачами, как ты?» «Но мне что-то не хочется Вот тебе за место ответа. Тебе ясно?» Богольд кашлянул, приложил палец к носу и с близкого расстояния сморкнул чародею на мыски ботинок. Дори побледнел, но не пошевелился. Он видел, как и все, цепной шестопер на рукояти длиной в локоть, который держал нищука в низко низкоопученной руке. Он знал, как и все, что время, нужное для заклинания, несравненно больше, чем то, какое требуется нещуке. чтобы раскроить ему череп но сказал богальльд а теперь аккуратно отойди в сторонку а если же тебе придет охота снова раскрыть пасть то быстренько засунь в нее пук травы потому как если я еще раз услышу твой вой ты меня запомнишь боггольд отвернулся потер руки а ну не щука живодер за работу а то эта гадина еще чего доброго сбежит не похоже чтобы она собиралась бежать Сказал Лютик, рассматривая поле предполагаемой битвы. «Посмотрите!» Сидевший на холме золотой дракон зевнул, задрал голову, махнул крыльями и хлестанул по земле хвостом. «Король Недомиры, вы рыцари!» Зарычал он так, словно это была латунная труба. «Я дракон Вилен мерт Похоже, не всех остановила лавина, которую не сочтите этой похвальбой. Я спустил вам на головы». Вы смогли добраться сюда. Вам известно, что отсюда есть три выхода. Дорогами на восток, голополью на запад Каингорну можете воспользоваться. Но по Северному каньону не пойдете, ибо я, Велин запрещаю. Если же кто-либо не желает послушаться моего приказа, того я вызываю на бой, на честный рыцарский поединок. «На конвенционном оружии. Без колдовства. Без полыхания огнем. Бой до полной капитуляции одной из сторон. Жду ответа через вашего Гарольда. Как того требует обычаи?» Все стали широко раскрыв рты. «Он умеет говорить», — просипел Богольд. «Невероятно!» «К тому же жуть как мудро сказал Ярпен Зигрин. «Кто-нибудь из вас знает, что такое конфессионное оружие?» «Конвенционное, а не конфессионное. Обычное, а не магическое», — сказала енифер насупившись. «Однако меня удивляет другое. Невозможно члены раздельно говорить, если у тебя раздвоенный язык. Этот стервец используется телепатией. Будьте внимательны, это действует двусторонне. Он может читать ваши мысли». «Он что? В конец спятил или как?» заволновался кеннедживадер честный поединок с дурным тогадом еще че оно ну пошли на него кучей в куче сила нет они оглянулись эйк из дэнесли уже на коне в полном вооружении с пикой при стреммени выглядел гораздо солиднее чем пеший из под поднятого забрала лихорадочно блестели глаза светилось бледное лицо нет господин кенет повторил рыцарь Только через мой труп я не допущу, чтобы в моем присутствии оскорбляли рыцарскую честь. Тот, кто рискнет нарушить принципы рыцарского поединка, эй говорил все громче. Его возбужденный голос, то и дело, ломался и дрожал от волнения. — Кто оскорбляет честь, тот оскорбляет и меня, и кровь его, либо моя, польется на сию измученную землю. — Скотина требует поединка? — Хорошо. Пусть Гарольд протрубит мое имя, да исполнится воля богов. У дракона сила клыков, когтей дьявольская злоба, а у меня... Ну, кретин, буркнул Яркен Зигрин. А у меня благородство, у меня вера, у меня слезы девушек, которых этот гад... Кончай, эйк, тошнит, рыгнул Богольд. «Дальше, в поле! Принимайся за дракона, чем болтать-то!» «Эй, Богольд, погоди!» Вдруг сказал краснолюд, почесав бороду. «Забыл об уговоре! Если к положит гадину, он возьмет себе половину!» «Эйк ничего не возьмет», – ощерился Богольд. «Я его знаю. Ему достаточно, если Лютик сложит о нем песенку». «Тихо!» – крикнул геленстерн «Да будет так! Против дракона выступает благородный странствующий рыцарь Эйк из Денесли». «бьющийся в цветах Каенгорна и тем самым олицетворяющую копье и меч короля Недомира. Таково королевское решение». «Извольте», — заскрежетал зубами Ярпин Зигрин. копье и меч Недомира? Уделал нас каенгорский кролик, и что теперь?» «И ничего», — сплюнул Богольд. «Надеюсь, ты не думаешь связываться с Эйком, Ярпин?» Он болтает ерунду, но уж школе забрался на кобылу и его понесло, «То лучше отойди в сторону, пусть идет, зараза, и пусть укакошит дракона, а там посмотрим». «Кто будет Гарольдом?» – спросил Лютик. «Дракон требовал Гарольда. Может, я?» «Нет, это тебе не песенки распевать, Лютик», – поморщился Богольд. «Пусть Гарольдом будет Ярпин Зигрин. У него голос, как у бугая». «Лады, а чего?» – сказал Ярпин. «Давайте сюда знаменчика со знаком, чтоб все было как положено». «Только говорите вежливо, господин краснолюд, и изысканно!» – напомнил Геленстерн. «Не учите меня жить!» – гордо выпятил живот краснолюд. «Я ходил по слом когда вы еще хлеб называли ням-ням, а мух-муф-муф!» Дракон по-прежнему спокойно сидел на холме, весело помахивая хвостом. Краснолюд скарабкался на самый большой валун, откашлялся и сплюнул. «Эй, ты там!» – заорал он, взявшись за бока. «Дракон поэметый! Слушай, чего тебе Гарольд скажет! Я, стало быть, первым за тебя благородно примется странствующий, мать его так, рыцарь Эйк из Денесле, и всадит тебе пику в брюхо, как того требует священный обычай. На погибель тебе и на радость бедненьким девицам и королю Недомиру. Драка должна быть честной по правилам. Пыхать огнем не можно!» А только конфессионально дубайся друг дружку, пока энто другой лапти не откинет. Не помрет, стало быть. Чего тебе души и всем сердцем желаем? Усек, дракон!» Дракон зевнул, взмахнул крыльями, потом, припав к земле, быстро спустился с холма на ровное место. «Понял, уважаемый Гарольд!» – прорычал он. «Так пусть же выйдет на поле боя благородный Эйк из Денесли!» «Я готов!» «Прям цирк, да и только!» Богольд сплюнул угрюмым взглядом, проводил Эйка, шагом выезжавшего из барьера камней. «Усаться можно!» «Заткнись, Богольд!» — кричал Лютик, потирая руки. «Смотри, Эйк намерен атаковать! Черт побери, вот будет баллада! Всем балладам баллада!» «Ура! хвала Эйку!» — крикнул кто-то из группы лучников Недомира. «А я!» — угрюмо бросил Козаед. «Я б его все ж для верности начинил серой!» Эйк уже в поле отсалютовал дракону поднятой пикой, опустил забрало и пришпорил коня. «Ну-ну!» — сказал краснолюд. «Глуп-то он может и глуп, но в атаках сечет. Гляньте только!» Эйк, наклонившись и укрепившись седлень, на полном скаку опустил пику. Дракон против ожидания Геральта не отскочил, а прижавшись к земле, кинулся прямо на атакующего рыцаря. «Бей его! Бей, Эйк!» – рявкнул Ярпин. Эйк хоть и мчался голопом, не ударил вслепую, куда попало. В последний момент он ловко изменил направление, перекинул пику над головой лошади, пронесся мимо дракона, ударил изо всей силы, привстав на стременах. Все крикнули в один голос. геральд к хору не присоединился. Дракон ушел от удара мягким, ловким, полным грации поворотом, и, свернувшись, словно живая золотая лента, молниеносно, но тоже мягко, истинно покошачьи, достал лапой живот коня. Конь споткнулся, высоко подкинул круп, рыцарь качнулся в седле, но пики не выпустил. В тот момент, когда лошадь почти зарылась ноздрями в землю, дракон резким движением лапы смел эйка с седла. Все увидели взлетевший воздух, кружащие пластины лад, услышали грохот и звон. с которым рыцарь свалился на землю. Дракон, присев, придавил коня лапой, опустил зубастую пасть. Конь душераздирающий взвизгнул, рванулся и утих. В наступившей тишине прозвучал глубокий голос Виллин Тритинмерта. «Мужественного Эйка из Денесли можно убрать с поля. Он не способен к дальнейшему бою. Следующий...» «Ну, курва!» – бросил Ярпин Зигрин в наступившей тишине.